Светлая комната уже не была такой светлой, как раньше. Перегорело уж слишком много ламп. Мужчина маленького роста сидел на высоком стуле и чесал свой лысый затылок. Щурился на двоих амбалов. Один из них носил странную длинную косу вместо волос, а другой причёску-шапочку, с которой голова его походила на гриб. Амбалы стояли на коленях перед мужчиной и стоически принимали всё сказанное в их адрес. Значит так, рыбако по переростке «Сегодня у вас просто чудесная возможность замочить Лисовского. Лучше и не придумаешь, мать вашу. Он будет принимать участие в дуэли, и вне зависимости от результата будет сильно ослаблен. Так что не профукайте этот шанс, сволочи!» «Конечно, босс. Разумеется, босс». «Вы мне это уже сто раз говорили. Мне этого теперь мало!» Мужчина потрогал, дергающийся от нерва в глаз. «Клянитесь!» Клянитесь, стои на коленях, что сегодня Лесовский не уйдёт от вас живым. Клянёмся, босс. Разумеется, босс. Мы клянёмся в этом. Ах, ладно, поднимайтесь. Климент, ты уверен, что на этот раз оболочки что надо? Так как дело было срочным, возможно, некоторые сбои в работе, но я постарался оптимизировать их по полной программе, сделал всё, что было возможно. В целом работать должно хорошо, развёл руками Климент. — Я очень на это надеюсь, — лысый карлик из-под лобья поглядел на не совсем лысого парня. — Ибо если снова ничего не получится, то я уже не знаю, мне вас всех кокнуть или сразу себя. — Бросьте, босс, — подал голос Лелик. — Сегодня наш шанс на успех максимальный. Мы учли все предыдущие ошибки, и теперь... Бла — Бла-бла-бла. — Как минимум, раньше у нас не было таких сильных оболочек. клинился и Болик, что обычно не возражал против слов своего босса. Неужели теперь и правда что-то изменилось?